28 июля. Сэхён пыталась почистить чеснок со связанными руками. Она вся покрылась потом. Мало того, что запястья были крепко связаны, так еще и нож был тупым. Судя по только что зашедшему солнцу, прошли еще одни сутки. Ей казалось, что прошло уже несколько дней, поэтому все больше удивляло, что Джо Гюн по-прежнему не попал в западню. Если продолжать так жить, то не заметишь, как пройдет месяц, а то и целый год. Больше всего девушка ненавидела неизвестность, но ее мнение немного поменялось после того, как она оказалась в плену. На столе появилась большая кастрюля с рисом и чем-то непонятным. Она целые сутки ничего не ела, поэтому была бы благодарна даже за сырой чеснок. Быстро схватив ложку, она зачерпнула немного блюда. А сэджин они? спросила Саин, но в ответ услышала лишь молчание. Сэхён мельком взглянула на сидевшего рядом Джо Гюна, но тот уже все доел и встал из-за стола. Девушке показалось это странным, но она тут же снова взялась за ложку и опустила ее в кастрюлю. Ты и правда убила сестру? Сахён нахмурилась. Только теперь она поняла, что вопрос был адресован именно ей. Папа так сказал. Девушка не смогла сдержать нарастающего гнева, услышав, как девочка называет его отцом, и резко вскочила с места. Стоявшая на краю стола миска упала на пол. Сэхён крепко сжала челюсть, ожидая нового удара по лицу, но Джо -гюн, к ее удивлению, никак на это не отреагировал, продолжая убирать овощи на место. Саин тоже не обратила особого внимания на упавшую еду, занявшись рисом в своей тарелке. «Но ты же врач, да?» «Так папа сказал. Он говорит, что теперь ты будешь меня обучать». Сэхён бросила ложку на стол и подошла к мужчине. Ей не хотелось слышать этот бред про отца, не хотелось узнавать о планах на будущее вонючего Джогюна. Ложка ударилась об кастрюлю и упала так, что рисинки разлетелись по сторонам. «Как ты вообще выжил?» сердито спросила она, но он никак не отреагировал на ее тон. Сэхён не сдавалась, требуя ответов. Она попыталась пнуть коробку с продуктами, но потеряла равновесие и позорно повалилась на пол. В рот попали сухие листы, которые она тут же попыталась выплюнуть. Чтобы подняться со связанными руками, ей пришлось сначала сесть на колени. «Он сказал, что ты будешь рада, когда узнаешь, что мы будем жить втроем». Как это было с О'Ни?» Онни? джин Такое далекое и вызывающее тоску имя. Сыхьон постаралась медленно восстановить дыхание. Небо стало еще ярче из-за заходящего солнца. Девушка всмотрелась в яркий горизонт. Ей не хотелось поддаваться этим непонятным эмоциям. А кто это вообще такая? Спокойно спросила Сыхьон, заметив растерянность на лице девочки. Джо Гюн махнул рукой, подзывая ее к себе. Она подбежала ближе, и он шепнул ей что-то на ухо. Сэхён было противно видеть эту картину, видеть, насколько они близки. Ей хотелось побыстрее их разлучить, но пока это было ей не по силам. «Дочь папы, которую ты убила!» Сэхён попыталась была оторвать ногу от земли, чтобы сделать шаг, но тут же замерла. «Что за бред?» Джо Гюн лишь рассмеялся, глядя на недоуменное лицо Сэхён. «Хватит улыбаться. Ответь! Я ведь единственный ребенок. Ты говорил, что я на тебя похожа. Говорил, что я должна оставаться одна». Чем больше слов она произносила, тем сильнее затуманивалось ее сознание. Начиналась одышка. Она просто стояла на месте. Оказалось, что пробежала стометровку. Ей срочно нужно было на что-то облокотиться — поэтому она схватилась за стол, ища поддержки. Джогюн продолжил убирать продукты, как будто их разговор был окончен. Сэ Хён схватила лежавший рядом нож, со всей силы вонзила его мужчине в спину и побежала. Как когда-то во сне, ее брюки и ботинки полностью пропитались хлюпающей грязью, она обо что-то запнулась и повалилась на землю. Девушка не смогла подняться, и ее схватили измазанные землей руки. «Тогда и ты должна заплатить за все свои грехи», — услышала она его шепот. В этот раз это была не игра ее воображения. Она на самом деле не могла дышать. Джо Гюн бросил ее на стол и крепко сдавил шею. Сахен попыталась откашляться, но мужчина навалился на нее всем своим весом. Он подозвал Саин, которая тут же схватила девушку за правую руку и зафиксировала ее на столе. «Разве нужны все десять пальцев, чтобы справляться с трупами?» Саин молча покачала головой в ответ. Это было последним, что помнила Сахен. Когда она пришла в себя, правого мизинца больше не было. На его месте были только несколько слоев пропитанного кровью бинта. Не было и части безымянного пальца до второй фаланги. Девушка постаралась не сильно двигаться, но даже так почувствовала приступ тошноты и ее вырвало прямо на пол. Тело покрылось холодным потом и сильно тряслось из-за нарастающей боли. Она не понимала, сколько часов прошло, но палец еще можно было вернуть, если бы она тут же обратилась в больницу. На всякий случай она проверила карманы. Может, Джугюн все же по доброте душевной оставил ей мизинец. Он сказал, что пришьет его обратно, если будешь слушаться. Саин помахала пластиковым пакетом, а потом убрала его в ящик со льдом и вернулась к девушке. С такими-то способностями? Это ведь ты делала швы. Они были ужасны. Сахион не могла сдержать сарказма, пытаясь разозлить девочку. В детстве она сама реагировала на критику так же, как Джугюн. Она была слишком чувствительна к тому, что задевало ее самолюбие. Она предположила, что Саин такая же, но ошиблась. Девочка опустила голову на колени и начала засыпать, будто сильно устала. Сэхён не могла видеть, как она зябнет в этом фургоне. Из-за резкого поворота кузов затрясся. Девушка прислонилась к стене, попытавшись сохранить равновесие, чтобы не покатиться по полу. Машина выровнялась и помчалась дальше. Возможно, из-за кровопотери Сэхён не могла понять, где реальность, а где иллюзия. «Всё в порядке», — прошептали ей на ухо. Рядом с Сэин она увидела лицо девочки с фотографией. Сэхён спрятала лицо в коленях, трясясь от боли.